Часть 4. Ханна и Анна. Гована, вторник, 24 мая 2014 года. Анна. Нам пора было уезжать, а я не знала, как попрощаться. Мама выносила из дома наши вещи, она нервно приглаживала волосы и вытирала пот. А я ждала на дорожке, на полпути между тётей Ханной на крыльце и Диего. Он стоял на углу улицы спиной ко мне. «Анна, пора! Нельзя уже тянуть. Пойдем, мы же не едем на край земли!» Мамин голос вырывает меня из моих мыслей. Я подбежала к тете и, обнимая ее, почувствовала, как она крепко прижимается ко мне, чтобы не упасть. «Осторожнее!» — заметила мама. «Не забывай, твоей тете восемьдесят семь лет!» «Восемьдесят семь». Я не знаю, почему она постоянно напоминает мне об этом. Обними меня ещё раз, Анна. Вот и всё, дитя моё. Теперь убирайся с этого острова как можно быстрее, сказала тётя дрожащим голосом. Я почувствовала её холодные руки на своих плечах, но продолжала обнимать её. Интересно, Диего всё ещё стоит на углу или уже ушёл? Послушай, Анна. У меня есть для тебя кулончик. Можно я его тебе надену? Теперь тётян голос кажется очень слабым. Это несовершенная жемчужина, а ты немного на неё похожа, такая же уникальная. Она появилась в нашей семье задолго до моего рождения, теперь пришло время передать её тебе. Позаботься о ней. Жемчуг может служить всю жизнь. Твоя прабабушка всегда говорила, что у каждой женщины должно быть хоть одно жемчужное украшение. Я прикоснулась к крошечной жемчужине, только бы её не потерять. Когда я вернусь домой, я буду хранить её в тайнике, в моей прикроватной тумбочке вместе с папиными сувенирами. Хотя сейчас казалось, что время замерло, и мы никогда не вернёмся. Мама подарила мне жемчужину в нашей каюте на борту Сент-Луиса на мой 12-й день рождения. Теперь она твоя. Я сжала подвязку и попыталась отодвинуться от тёти, но она по-прежнему крепко меня держала. "Не забудь, когда ты доберёшься до Нью-Йорка, ты должна посадить тюльпаны, Анна", прошептала она. "Мы с папой любили смотреть, как они цвели из окна, которое выходило во двор нашей берлинской квартиры. На этом острове тюльпаны не растут". Потом я побежала к Диего и обняла его сзади. Он не смотрел на меня, но я знала, что в его глазах полны слёз. И вдруг, повернувшись, он подарил мне поцелуй, от которого я не смогла увернуться. Диего поцеловал меня. Интересно, видел ли это кто-нибудь? Мой первый поцелуй. Мне хотелось закричать от восторга, но не хватило смелости. "Это для тебя", сказал он, глянув на меня, и разжал правую руку. Там была маленькая ракушка с жёлтыми, зелёными и красными переливами. Я очень осторожно взяла ее, а затем еще раз его огнила. «Мы скоро встретимся снова, вот увидишь». Я хотела, чтобы он был уверен. «Я вернусь». Я отошла от него, считая каждый шаг до машины, где ждала мама. Тетя Ханна так и стояла на крыльце, но я не хотела на нее смотреть. Я не хотела плакать. Вдруг ветерок стих. Все застыло во времени, и я сделала последний шаг, как в замедленной съемке. «Анна!» Закричала мне тётя Ханна, и я побежала к ней. Вот ещё одна история для тебя. Она протянула мне коричневый кожаный альбом моей бабушки Вигеры, который хранила вместе с синей коробкой. Мы снова обнялись. Теперь он твой. Она медленно отпустила меня. Я села в машину и прижалась к маме, которая открывала окно, пока мы отъезжали от дома, не оглядываясь назад. В одной руке у меня ракушка, в другой фотоальбом. Меня поцеловали, мам. У меня только что был первый поцелуй. Первый никогда не забудется, сказала она, улыбаясь. Мы молча проехали мимо старой школы из красного кирпича, где учился отец. Я представила его в сине-белой форме, которую мне описывала тётя. Вот он марширует в какой-то процессии. в которой школьники должны принять участие. Или сидит на школьной стене вместе с одноклассниками, размахивая бумажным кубинским флагом. «До свидания, папа!» Я достала его фотографию с кармана блузки. «Мы здесь исполняем твою мечту», сказала я фотографией и поцеловала ее. «Мы прошли этот путь вместе». Я положила фотографию в альбом моей бабушки Виеры и закрыла глаза. Мы доехали до аэропорта, который был переполнен семьями с огромными чемоданами. Я изучала их лица, которые казались мне знакомыми: хрупкая пожилая женщина, отправляющаяся с визитом в Майами, солдат, тщательно проверяющий проездные документы у пары с дочерью, маленькая девочка, которая уставилась на меня, а потом убежала прятаться за матерью. В её глазах я увидела страх быть среди тех, кто остался. В самолёте Глядя в иллюминатор, я обращалась со станой, где родился отец, которого я никогда не знала. Мы оставили позади Гавану и летели над Флоридским проливом. Я не могла не думать о том, что я видела Диего и тётю Ханну в последний раз. Я не знала, вернёмся ли мы на землю, где похоронена моя прабабушка. Я прислонилась виском к окну и заснула, и спала до тех пор, пока не объявили, что мы прибываем в Нью-Йорк. Я подняла глаза на маму, которая гладила меня по волосам, и увидела у нее на глазах слезы. Мы вот-вот должны были приземлиться. Я открыла фотоальбом, и первое, что увидела, — открытку с изображением атлантического лайнера с надписью «Сент-Луис, Гамбург, Америка Лайн». «Помни о тюльпанах, мама. Мы будем сажать тюльпаны».